Завтра иезуит Шулейкин побежит к нему на урок, потом скажет, вы плохо подготовились. Самое смешное, это то, что мне не хочется думать о Вере Багреевой. Мне хочется упасть лицом в свежее сено. Хитрец Виташа. И снова появляется, похожий на им щ и к а председатель о б н о ш к и н Он стоит и сопит. Он смотрит на Маракушева. Маракушев сидит на мешке. «Рано отдыхаешь, Николай т е р е н т и ч говорит Обножкин. «Гы-ы-ы!» — смущенно посмеивается Маракушев и встает. «Давай-давай!» — кричат бабы. Я кричу из-за веялки Обножкину прямо в медную его рожу. «Какого черта вы еще замечания ему делаете? Вы ему спасибо скажите!» «За что же спасибо?» — сопит Обножкин. «До утра успеть надо!» «Да он же не обязан овес ваш носить! Он учитель, он ведь не обязан, черт вас возьми!» «Да вы крутите, — говорят бабы!» «А вы если устали, — говорит о б н о ш к и н «Я не устал, — кричу я. Я на фронте и не такое пробовал». «Мало ли что на фронте, — говорит о б н о ш к и н Каждому делу привычка нужна». а в е я л к а тарахтит. Уже какая-то баба крутит ручку, и Маракушев засыпает зерно. Я поднимаю над головой совсем чужие руки. Мы идем по спящей Васильевке. Говорить не хочется. Еще темно, но в окнах желтый свет к о л ы ш и т с я и хлопают калитки. Я не виноват, что не выдержал. Привычки нет. Никто и не подтрунивает надо мной. Спокойно. Когда я притащился к сеновалу, Виташа стоял под самым потолком. «О!» — сказал он. «Ну-ка, покидай, я покурю пока». Я взобрался на гору п о х у ч е г о сена и чужими деревянными руками схватил вилы и от кого-то внизу принял первый вилок и хотел было его поднять, но не выдержал и сел, широко расставив ноги. Виташа не видел. Он сидел внизу, покуривая. Потом он крикнул мне, «Ладно, хватит, слезай, покурим, тут уж все, последний, я его потом сам кину». Я устроился прямо на сене, оно не показалось мне прохладным, но тело словно пролилось на него. «Я здесь посижу», — крикнул я сверху, и тут же словно провалился. И только издалека слышал неторопливый разговор. «Все руки сбил», — сказал Виташа. «Такую гору первый раз один навалил». «А он устал», — сказал Шулейкин. «Без привычки трудно». «Еще бы не трудно», — сказал Виташа. «Даже веялку крутить трудно без привычки». «Я ему уроки переставлю, пусть подольше поспит», — сказал Шулейкин. «И все это обо мне».